Вероятно, подлодка проходит около коралловой отмели, сказал зоолог, едва успевая называть отдельных участников этого пёстрого хоровода. Только около коралловых ччач можно встретить этих рыб, так щедро даже расточительно окрашенных природой. Вдруг весь этот хаос красок и форм исчез, как будто унесённый ветром. Перед окном появилось стадо чёрных дельфинов. Они окружили подлодку,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 «Значит, тут где-то поблизости и акула». Лоцман Юрка плыл около подлодки, точно обследуя ее со всех сторон, потом быстро исчез, но скоро вернулся. Следом за ним и стимы, важно, выплыл огромная пятиметровая акула. Она медленно приблизилась к окну и уставилась в него своими маленькими тупыми глазками, и большой дугообразной пастью с сеной многочисленными зубами. Отсюда, пожалуй, удобнее смотреть на неё, чем со спины кошалота. Брр! Содрагнулся Павлик при этом воспоминании. Акула повернулась на абак и показала своё грязное белое брюхо. Лоцман, всё время вертевшийся вокруг морды акулы, начал вдруг обнаруживать беспокойство. Он метался во все стороны, исчезав впереди,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 Пространство вблизи подлодки осталось пустынным, и никто из обитателей моря не появлялся в нём. Странно. Неужели акула распугала всё живое так далеко вокруг нас? удивился Сидлер. Действительно странно. Вы не замечаете, что вода стала темнее, синее как-то? ответил Заволк, пристально всматриваясь и приблизив лицо к прозрачному металлу окна. М-м. В воде плавает масса мельчайших частиц. Откуда бы им взяться здесь? Вдруг Цой, предостерегающий, поднял палец. «Тише, Арсен Давидович, прислушайтесь!» Все застыли, напряженно вслушиваясь в наступившую тишину. Сквозь обычное, едва заметное в лаборатории жужжание машин доносились откуда-то издалека глухие и... неясные удары, сопровождаемые ровным гулом. Пионер шёл на 4/10 хода, и чем дальше он продвигался вперёд, тем темнее становились вокруг подводные сумерки. Тем яснее доносились удары и отдалённый ракочущий гул. "Что же это может быть?" с тревожным шёпотом спросил Сильбер. Никто не ответил ему. Все продолжали слушиваться в эти таинственные исходящие из недр океана звуки. В густых сумерках вод мимо окна проносились смутные тени странно неподвижных рыб с безжизненно опущенными плавниками, черепах, головы которых беспомощно свешивались вниз на своих длинных шеях. "Трупы", сказал Заолок, опять приблизившись к окну и присматриваясь. ко все более темневшим водам, среди которых замелькали быстро взлетавшие вверх черные комочки. «Пепел и пемза!» — воскликнул он. «Извержение подводного вулкана!» Подлодка между тем замедлила ход, осторожно пробираясь вперед. «В центральном посту, вероятно, давно заметили это», — промолвил Цой. «Как жаль будет, если капитан пожелает уйти отсюда, и мы не сможем наблюдать такое редкое явление!» «Не думаю», — улыбнулся заволок. «Вероятно, Иван Степанович уже в центральном посту и не упустит случая». Хотя удары и подводный гул слышались все громче, но не было заметно, что подлодка меняет курс. Вскоре к этому грозному шуму присоединились новые звуки, послышались мелкие, все более учащающиеся удары по обшивке корабля — напоминающие стук града по железной крыше. Из-под корабля стремительно и густо летели кверху мелкие и крупные конки, окутанные облачками пара. «А это что?» — спросил Павлик. «Это куски горячей пензы, выбрасываемые вулканом», — сказал заулок. «Они легче воды и стремятся на поверхность океана. При таких извержениях море бывает покрыто толстым слоем водопроводов». плавущей пемзы и вулканического пепла на много километров вокруг. Надводный корабль обычно избегает тех мест, где происходит подводное извержение. Поэтому, продолжая тихо двигаться вперёд, пионер всплывал, не опасаясь, очевидно, в этих условиях посторонних нескромных глаз. Впрочем, подлодка скоро прекратила подъём. Почти у самой поверхности океана она встретила слой пепла и пемзы. совершенно не пропускавшей дневного света и даже верхние слои воды. Через несколько минут пионер стал вновь опускаться, продвигаясь уже в совершенной темноте. Громовые удары, сопровождаемые раскатистым грохотом, казалось, раздавались совсем близко от подлодки. Пемзовый град стучал по ее обшивке все чаще и сильнее. Подлодка продолжала опускаться. "Уж будьте спокойны", говорил зоолог, довольно потирая руки и не сводя глаз с окна. "Иван Степанович не упустит такого случая. Подлодка идёт на сближение с вулканом. Очень интересно, замечательно интересно". "А это не опасно?" спросил Сидлер. "Об этом уж позаботится капитан. Будьте хладнокровны". В лаборатории было совсем темно, но зоолог не зажигал огня. "Подождите!" громко говорил он Сидлеру, стараясь перекричать шум и грохот. «Скоро вы увидите феерическое зрелище в этой подводной тьме, если только капитан не изменит курса!» Подлодка упорно продолжала по диагонали свой осторожный спуск в глубины. Она уже успела опуститься не менее чем на две тысячи метров от поверхности, когда вдруг резко повернула вправо на борт. Далеко в глубинах, в стороне от корабля, разлилось огромное багровое зарево. Из центра этого зарева то в одиночку, то струями огненного фонтана взлетали кверху огромные раскаленные пятна, и мгновенно окруженные розовыми облачками пара разрывались, подобно ракетам, на мелкие красные осколки и падали вниз роем темно-багровых метеоритов. Подлодка медленно кружила около огнедышащего вулкана, осторожно приближаясь к нему по гигантской суживающейся спирали. Багровый свет проникал уже сквозь окно в лаборатории, бросал на лица застывших в неподвижности людей фантастические краски, блики и тени. Свет усиливался, переходя из багрового в красный, потом к нему присоединился оранжево-жёлтый, потом в центре зарева в грозовых облаках пара выделилось яркое жёлтое пятно с сетью разбросанных вокруг него коротких жёлтых щупалец. багров от темнеющих у своих концов. — Лава извергается и застывает на склонах вулкана! — кричал сквозь грохот зоолог Павлюку. — Рождение острова! На наших глазах растет новый вулканический остров! Понимаешь ли ты это? Зоолог был вне себя от восторга. Покружив вокруг неугасающего вулкана еще с полчаса, пионер снова взял курс на северо-запад, И скоро стаило позади морские глубины в жестокой борьбе огня с водой, рождающей новую землю. Скорее подлодка вернулась в верхние слои, и Сидлер мог опять приняться за прерванную работу. Однако и Сидлер, и все, кто был в лаборатории, не скоро успокоились, и долго и горячо делились друг с другом чувствами и мыслями. с будораженными титанической картиной, свидетелями которой им довелось быть в течение последних часов.